Глава 8. До меня с опозданием дошло, что испытывать жалость к мужчинам здесь не принято. Здесь вообще очень безжалостное население, подстроившееся под местные реалии. И мои слова сейчас восприняли оскорблением мужского достоинства. То есть я вас столько лечила и все коту под... Ну, мне не хочется причинять вам физические увечья. Сумбурно попыталась объяснить. Кажется, я сделала все только хуже. Взгляд принца ни разу не полегчал. «Я вас понял». Глубокий вдох и нервный выдох. «Разрешите называть вас по имени». Я моргнула, даже не представляя, как мое нежелание калечить принца связано с именем. Он вообще-то сын короля. Как хочет, пусть так и называет. «Разрешаю». Принц сделал несколько шагов в моем направлении. «Тогда для тебя я просто каритер, наедине». В его голосе прозвучали нотки приказа, отчего я сразу вскинулась. «Ваше высочество!» — возмутилась, осеклась, когда его глаза полыхнули серебром. «Магистр Этар!» — не менее возмущенно. «Еще директором меня обзови!» обиделся принц. «И обзову!» — насупилась я. «Не заставляйте меня нарушать субординацию!» Мужчина немного поразглядывал меня и раздраженно потер лоб. «Хорошо. Тогда принц Каритер или магистр Каритер?» «Так, подойдет?» «Почти умоляюще!» — спросил он меня. Я осторожно кивнула. Если принц или магистр, то это куда более безопасно, нежели просто по имени. Хорошо. Итак, любовь, спешу тебя огорчить. Меня нельзя ранить тем уровнем заклинаний, которым ты владеешь. Убить меня тоже крайне проблематично. Магистр Бирет тоже так говорил, а потом похромал в лекарскую башню с раной от топора, напомнила я. Вот ведь дохлый гоблин, совершенно не аристократично выругалась высочество. Ладно, будем действовать постепенно. В заклинание «Ветер жизни» вплети силу во второе силовое поле. И вновь отошел от меня на несколько метров. Я послушно выполнила приказ и вызвала ураган, который развернулся вокруг меня ой ой, как же теперь это исправить? Лихорадочно попыталась распутать плетение, но становилась только хуже. Внезапно все стихло. Принц Каритер улыбнулся мне. Отлично. Ты спокойно используешь заклинания, которое не знаешь в полную силу. Магистр! Возмутилась я. Мое возмущение ушло в никуда, так как принц продолжил улыбаться. О, демон в овечьей шкуре! Я его чуть не прибила, а он радостно скалится. Хоть бы о папеньке подумал, чем так собой рисковать. Через два часа в общежитие я возвратилась в смешанных чувствах. С одной стороны, я начала чувствовать какие-то потоки и изменения плетений. С другой, меня нервировало такое понебратское отношение принца. Нет, король тоже разговаривал со мной без соблюдения правил этикета, так как считал меня неспособной этот самый этикет применять и поддерживать наверное я просто слишком сильно заморачиваюсь следующая наша встреча с принцем пришлась на четверг я одна здесь использовала привычный мне состав недели там уже тренировалась щиты новые не те что нам преподавал магистр Артейкави. принц исправлял плетение сам проверяя структуру и наполнение силой защитой у меня было все на порядок лучше, чем с нападением, так что в следующий раз мне обещали провести полный курс боевого мага. И отвертеться было нельзя. Спать хочу. Зевала я в кружку в субботу. Неделя выдалась насыщенной. Ох, вот завтра высплюсь до полудня. На фане скажу, чтобы никого не впускал, и все. Не мудрено, с таким-то графиком. Олта выглядела куда бодрее меня. Драконица решила сегодня меня сопровождать к Магиане, так как ее теперь тоже заинтересовал вопрос о деторождении на Миаре. Все-таки она сама планировала когда-нибудь стать матерью. На улице нас уже ждали мои драконята. Все серьезные, сосредоточенные, у каждого такая же сумка, как у меня. «Магиана Солтет вчера выдала», — объяснил мне Мур. «Не поняла, и куда мы сегодня?» В кабинете Магианы находился и принц. Они о чем-то спорили, но тут же оба замолчали, стоило нам войти. «Приветствую, леди», — первым улыбнулся принц. «Но почему он вечно здоровается только со мной?» «Пришли? Отлично», — обрадовалась Магиана. «Леди, сегодня мы отправляемся в рейд пораженецам. Я неделю отслеживала нескольких женщин, у которых сегодня могли начаться роды. У некоторых уже начались». Будете нас учить тому, что нужно делать на практике? Все-таки мне тоже необходимо всему научиться. Да, конечно, покивала я головой. С Магианой мы работаем давно, она отличный лекарь. И не менее отличный преподаватель. Медик от Бога. Если я обучу ее, то она сможет преподавать данную науку тысячам и тысячам лекарей. Принц сегодня будет открывать нам порталы, и следить за ненормальными родственниками. Это тоже хорошо. Все готовы? Мы слаженно кивнули. Портал открылся. Вперед! Вышли из портала мы в каком-то темном коридоре. За дверью раздавались стоны. Шарахнувшись от нас в сторону служанка на вопрос о роженице показала пальцем на дверь. Вошли. Внутри находился лекарь, которого я точно видела на своей лекции. Мужчина Тилико. Отчет, потребовала Магиана Солтит. Лекарь покосился на принца. Демоница рожает двенадцать часов, кровотечения пока нет. Я поморщилась. Отчет, конечно, так себе. Подошла, оценила вид мечущейся по постели роженицы, откинула одеяло и, обдав руки пламенем, просканировала женщину. Оперировать не получится. Ребенок уже ушел в родовые пути, полчаса максимум, и она родит. Раскрытие полное. Я отошла в сторону, давая Магиане проверить мои слова. Она положила руки на живот роженицы и тоже просканировала. «Действительно», — почти удивлённо согласилась она. «Тогда нам здесь делать нечего. Идём следующий». «Как нечего?» — возмутилась я. «На руки лекаря посмотрите». Все уставились на эти самые руки. Такое ощущение, что он ими до прихода сюда рыбу ел. Три дня назад. И она вся в иле была. «Чистота – залог здоровья!» – высказалась Олта. «Руки вымыть, затем обработать огнем!» – приказала Магиана. Пока она занималась лекарем, я обезболила демоницей низ живота, за что получила полный благодарности взгляд на измученном лице. Через три минуты начались потуги. Через пять минут ребенок уже был на руках Мура, который осматривал его. Мы с Магианой осматривали демоницу. «Ребенок здоров», — отчитался драконенок. Я залечила небольшой разрыв, избавилась от последа и укрыла мамочку одеялом. Ребенка выдали вбежавшему папаше и ушли порталом к следующей пациентке. «Эльфийка. Ребенок явно демон. Таз слишком узок для него оперировать». Ассистировала мне на сей раз сама Магиана. Она переспрашивала о моих действиях по несколько раз, запоминая последовательность. Лекарь-эльф с дикими глазами наблюдал за нами. Еще бы. Не каждый день видишь, как в твою пациентку втыкают нож. «Ребенок здоров», — отчитался Мур привычным тоном. Мышцы и кожу эльфийки сращивала уже магиана под моим бдительным взором. «Мамочка здорова», — принялась будить ушастую девушку. Магиана сгоняла лекаря за папашей, который своими рогами в потолок упирался, и мы покинули этот дом, строго-настрого запретив эльфу повторять то, что вытворили мы. Нужно сначала всех научить, а потом уж допускать к практике. В следующем доме лекаря не было. Нас перенесло сразу в комнату краженицы, где была лишь беременная человеческая девушка и служанка-оборотница. Но не это было главным. И я задохнулась от ужаса, увидев, что роженица вся в кровоподтеках, гематомах и ссадинах. — Ядь! — выругалась, сорвав одеяло и уставившись на синий живот. — Мать вашу, кто? — взревела не своим голосом. Едва живая девушка открыла глаза и уставилась на меня мутными от боли глазами. — Муж! — выдохнула она еле слышно. Кастрирую, чтобы больше не размножался. Усилием воли подавила в себе взметнувшуюся волну гнева. Рядом чувствовала, как принц весь горит от ярости. Но в его самообладании я не сомневалась. Он достойный сын своего отца, а тому выдержки не занимать. Занялась избитой девочкой. Что за скотина? Как можно бить мать своего ребенка? Обезболило ей все тело. Магиана принялась залечивать побои, а я сканировать состояние. «Оперировать! Срочно!» Протянула руку за инструментами. Мне тут же вложили бутылек с огневкой. Затем без промедления скальпель. Не успели. Ребенок был мертв уже часов семь-восемь. Скотина! Ладно, хоть девочку спасли. Я смахнула злые слезы и вышла из комнаты, пытаясь успокоиться. Вышла в какую-то гостиную и уселась на стул. Ненавижу. Ненавижу такие ситуации, где ничего сделать уже нельзя. Люб. Я не слышала, как то пришла за мной. Люб, не надо, ты не виновата. Знаю, резко ответила. Но от этого ни разу не легче. Где-то рядом послышались еще шаги, и в гостиную увалился дракон олта сразу напряглась вы кто опешил он уставившись на нас лекари ответила олта пока я рассматривала мужика а равнодушно отмахнулся он моя дура родила уже и потянулся к стоящей на столе бутылке вина я взбеленилась так вот ты какой урод в квадрате резко поднялась люб не надо забеспокоилась подруга, оглядывая сторону коридора. Ты, прошипела. Тварь, Люб! на беременную жену руку поднять. Подонок, рявкнула так, что у урода бутылка из рук выпала. Ты чего на меня орешь, человечка? Опешил он даже, не понимая, что натворил. Я тебе не только пару Залезла ногами на ближайший к нему стул и коротким ударом кулака сломала ему нос. Медики – самые страшные противники. Они всегда знают, как бить и куда. Гаденыш взвыл и схватился руками за пострадавшую часть лица, чем я и воспользовалась. Сильным ударом сапога засадила ему в пах. «Нравится?» – спросила злорадно, глядя на упавшего на колени придурка. «Убью!» — взревел мужик и протянул ко мне свободную от своего хозяйства руку. Это все, что он успел сделать, так как его смяла неясная тень, а Олта быстренько впихнула меня в открывшийся портал. Я выскочила в какой-то светлой комнате, где уже ждали драконята и магиана Солтик. «Что случилось?» — спросила преподавательница. эм я все смотрела на открытый портал и ждала. «Там один... мужчина был... А Люба ему несколько вопросов задала», — промемлила Олта. Из портала, наконец, вышел принц. У меня от сердца отлегло. Не до конца. На щеке принца я заметила каплю крови. Вынула из сумки платок, подошла, стерла. «Спасибо», — хрипло поблагодарил принц, пряча испачканные руки за спиной. На несколько секунд загудело пламя, и руки были вынуты из-за спины, уже чистые. «А -а -а -а — открыла я рот, чтобы спросить, так как, несмотря на легкую улыбку, глаза принца продолжали светиться серебристым светом. Не, — Ни один некромант не поднимет, — пообещал он мне. — Ох! — прижала я ладонь губам. — Не надо, он заслужил и больше никого не тронет. Успокоили меня. «Девушке останется титул и все накопления мужа, и я прослежу». «А где мы?» — подала голос более собранная Олта. «В моем доме», — ответила Магиана. «Идите за мной». «Мы и пошли». Магиана привела нас в небольшую комнату и представила поклонившемуся при нашем появлении мужчине. «Снова дракон?» Мы с Олтой переглянулись. «Маурс, хочу представить тебе, леди Любовь, ту самую». Магиана подошла к мужчине и взяла его за руку. «Студенты, знакомьтесь, это мой муж, лорд Солтит». «Дракон?» «Магиана Солтит и дракон?» «И...» «Дети!» Вдруг дошло до меня. Теперь стало понятно, почему она так отреагировала тогда на слова «драконят» принц карритер подошел к дракону и дружески похлопал его по плечу. я уже старалась ничему не удивляться. идемте в столовую пригласил нас хозяин дома пропустив принца вперед после сытного обеда мы расположились в гостиной и начали обсуждение проблемы. так что нужно сделать чтобы у дракона появились дети трясла магиана моих братцев драконят нужна подходящая женщина. Был единственный их ответ. «А бывает ли такое, что у драконов сначала нет детей, а потом они появляются от уже имеющейся жены неожиданным образом?» Не сдавалась преподавательница. «Бывает, но никто не знает почему», — ответила Олта. Магиана печально посмотрела на мужа. «Нужен хороший микроскоп, реактивы для крови и способ разложить геном на составляющие». Это уже я задумалась. Как часто в жены к драконам попадают демоницы? Никогда, покачал головой Мар. Я с улыбкой посмотрела на Магиану и ее крылатого мужа. То есть этот вопрос вообще не изучен? Обрадовалась я и вдруг осеклась. Кажется, я знаю, в чем проблема. Я же сама выкачивала кровь из Мура и из Магианы и даже сравнивала их. Кровь демоницы куда более жидкая и медленнее сворачивается. Кровь дракона более густая и сворачивается почти моментально, если раны не нанесены нежитью. Ох, до меня наконец дошло. Нужно проверить кровь Олты срочно. Олта, закатай рукав. Я сдернула с волос ленту и закрутила ее в жгут. Подруга послушно освободила левую руку, я вытащила шприц. Обожгла локтевой сгиб огнем. «Да!» — обрадовано вскочила с места, перелив кровь в пробирку. «Что? Что там?» — Магиана вскочила на ноги. «Что едят драконы?» — спросила я. «Я знаю, что Олта питается тем, что Нафаня прописал. То есть супы, овощи, рыба, пирожки с ягодами. Все то, что помогает разжижать кровь. А вот большинство драконов...» «Мы едим мясо!» ответил господин Маурс. «Вот именно!» — обрадовалась я. «А вам нужно питаться так, чтобы все жидкости в организме стали более подвижными. То есть овощи, фрукты, ягоды, аминокислоты содержатся именно в них и...» «Это поможет?» — не поверила Магиана. «Просто еда?» «Да!» — закивала я. «Быть не может!» Кором заявили все драконы, отрицая такое простое решение многовековой проблемы. Вот эта недооценка влияния питания на организм и рождаемость в целом меня несколько обидела. Пришлось напомнить себе, что тут серьезная болезнь, это когда головой на меч упал, раз 10. Или когда родить самостоятельно не можешь. А какое-то питание в расчет не берется совершенно. Это на земле в моем веке, Этим уже серьезно занимаются ученые. А тут недалеко в плане медицины от Средневековья ушли. Давайте так, поставим эксперимент, решила я. Вы питаетесь только овощами и фруктами в течение нескольких месяцев. Никакого вина. Можно соки, ягод и овощей. Проверим, как это повлияет на вашу возможность зачать ребенка. Предложила я Магиане и ее мужу. Вы ничего не теряете. Вдруг поддержал меня принц, который все это время пристально следил за моими манипуляциями. А если это сработает, то всегда можно заняться более детальным изучением проблемы. Магиана Солтит внимательно посмотрела на своего мужа. Тот кивнул. Я с облегчением выдохнула. «Надо, надо пробовать! Если способ окажется действенным, то драконам не придется набирать себе горем жон чтобы найти подходящую по крови по правильному взять бы кровь и провести полный химический анализ на совместимость уровень гормонов и прочие немаловажные показатели но где я сейчас на миаре возьму лабораторию полностью оборудованную по последнему слову техники вот именно а быстрая сворачиваемость крови еще никому здоровья не добавляла а еще я оценила хитрый ход Магианы, которая знала что лучшая награда для меня – это дать поработать по специальности. А уж потом познакомилась со своим мужем и обозначила проблему. Нет, это все придется еще изучать много раз, точно выявить проблему. А вдруг можно найти какую-нибудь магическую формулу, которая будет влиять на состав крови. Это же будет «Ох, у меня даже руки зачесались!» Но это все потом, сначала обучение. Из дома Магианы Солтит мы перенеслись на территорию школы. Мы с Олтой со всеми распрощались и отправились в общежитие. Подруга вытрясла с меня обещание, что я научу ее всему, что знаю сама. Ей так понравилось, особенно то, как я сломала нос козлу-дракону. Высший магистр Этар и его высочество принц Каритер стоял у окна в своих дворцовых покоях. Рядом стоял бокал со светло-зеленым отваром. На подоконнике лежала раскрытая тетрадь и шелковая лента для волос, темно-синяя. Студентка забыла ее сегодня в гостиной Магианы, и принц вернулся за такой, на первый взгляд, незначительной мелочью. Воспитание, хладнокровие, спокойствие. Как же это было сложно! Принц отхлебнул из бокала успокаивающего отвара и тряхнул черной гривой волос. Две белые пряди упали на лицо, вызывая раздражение. Воспитание, хладнокровие, спокойствие. Когда он ее в школе встретил первый раз, ему захотелось закрыть ее в своей спальне и не выпускать пару-тройку лет. «Какое к умертвию спокойствие!» Лишь ее абсолютный честный взгляд, полный радости от встречи, тогда не позволил ему так поступить. Иначе он ее сломает, а она ему этого не простит. Леди Любовь — птица вольная. Приказов она не терпит на уровне инстинктов. И ему пришлось это уяснить, признать и закрепить. Даже Маурс, старый друг, назвал его дураком сегодня. Уж он-то сегодня в полной мере увидел, как Каритер пожирает глазами маленькую человеческую студентку, которая так увлеченно любит то, чем занимается. Друг знает, о чем говорит. Ему когда-то пришлось отказаться от своей семьи и отца, только чтобы заловить в свои сети строптивую магиану. Причем демоница на тот момент времени вообще никакие отношения не рассматривала. Любовь тоже не рассматривает. Он два раза перед ней в одних штанах появлялся, а она смотрит на него, как на учебное пособие. Она не видит в нем мужчину. Возможно, потому что он еще недостаточно вошел в прежнюю форму. В дверь громко постучали, и створка приоткрылась. «Сын?» Каритер оглянулся и кивнул. «Входи, отец!» Все же личное пространство для демонов очень важно и соблюдается даже в королевской семье. Особенно в королевской семье. «Сын, ты убил посла от Буара?» Без колебаний перешел король к проблеме. «Он убил своего еще не родившегося ребенка и чуть не покалечил жену». Резко ответил Каритор, все-таки позволив себе дотронуться до ленты. Мягко погладил ее кончиками пальцев. «Это не повод убивать дракона», — напомнил его величество. Он протянул руку к моей женщине. Нехотя признался принц. Король напрягся. «Навредил?» «Нет». Она ему нос сломала и пнула по мужскому признаку. Похвастался каритор. Король хмыкнул, а через пару мгновений засмеялся. «Человечка сломала дракону нос?» «Провидение! Вы стоите друг друга!» «Ты там весь дом кровью залил и останками забросал!» Венценосный демон перевел дыхание. «Ты выяснил стадию привязки?» «Да». «Вторая?» — прищурился король. Каритер резко дернул головой. «Нет». И еще отхлебнул из бокала. «Третья. Неротер посерьезнел». Если третья, к девчонке надо поставить стражу, заклинаний навесить, пару защитных артефактов подарить. Нет. Ответ был тихим. Король вздрогнул. Но как? Ты же еще с ней не... Хватило части ее подаренной мне жизни. У меня четвертая стадия привязки. Обреченно признался Каритер. — И ты собрался продержаться больше года? Сдурел совсем? — озверел король. — Да я сейчас же подпишу указ о назначении этой ведьмы твоей женой. — Нет! — окрик сына остудил пыл монарха. — Но, сын... — Я справлюсь, отец. В любом другом случае я ее потеряю. Мне нужно стать ее другом. Мне нужно, чтобы она видела во мне не врага, от того, кого она сама захочет. Она не сможет по-другому. И я не смогу, если она начнет ломать себя. Он все же взял ленту с подоконника и, прикрыв глаза, пропустил ее сквозь пальцы. Но, сын, это же страшные муки, это... Она того стоит. И это моя жизнь, моя привязка и... моя любовь. Так что решать тоже мне. — твердо ответил молодой мужчина. Королю не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с сыном. Принц сильнее самого Нератера на целую божественную силу. Если он решил проявить характер, его уже не свернешь. Но графству ведьмы он все-таки отправит парочку надсмотрщиков. Как бы чего ни случилось.